перемял листом салата, накрыл другой половинкой и объявил, что придумал новое блюдо. Так, согласно легендарным источникам, появился первый гамбургер, но причем тут немецкий город Гамбург, до этого прославившийся только особо качественными портовыми проститутками и гамбургским счетом. Дело в том, что идею фастфуда, быстрой еды, Лесингу подсказали работники местной лесопилки, преимущественно немцы иммигранты из Гамбурга, вечно торопившиеся на работу и готовые питаться прямо на ходу. На всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе гамбургеры продавались в специально выстроенном павильоне, а начиная с 30-х годов они стали основным блюдом нескольких сетей закусочных. Окончательно успеху нового фастфуда способствовала сеть кафе «Вимпи Гриллз» и «Стик and Шейк», в которой проявились два главных преимущества гамбургеров – низкая цена и использование технологии поточного производства. Скорость обслуживания одного посетителя была установлена руководством в 55 секунд – И эта скорость неукоснительно соблюдалась. Тогда, но не сейчас. В наше время в западных закусочных работают ленивые молодые люди, презирающие свою работу, которых, однако, нельзя уволить из-за непомерной власти профсоюзов. Сама же работа в таких сетях получила пренебрежительное название mac «МакДжоб», то есть низкооплачиваемая и примитивная работа, как работа в МакДоналдс. От английского «джоп» — «работа». Еще раньше, в самом начале века, в Америке появилось первое фастфудовское блюдо — «хот-дог». На стадионах болельщики, фанатики бейсбола, американского футбола, баловались горячими сосисками в булках. Один карикатурист высмеял эту пищу, изобразив вместо сосисок собак. Карикатура имела небывалый успех. и за этим блюдом прочно закрепилось название «горячие собаки» – «хот-доги». Знаменитая сеть «Макдоналдс» была основана в 1948 году братьями Ричардом и Моррисом Макдональдами. Точнее, они придумали первый ресторан «Макдоналдс», в котором можно было быстро и недорого поесть, причем в качестве еды выступал именно гамбургер. Сеть у McDonald's стал гораздо позже, когда в дело братьев вложил свои деньги некто Рэй Кроук и ввел систему франчайзинга – продажу торговой марки Макдоналдс мелким бизнесменам. Первая закусочные сети открылась в 1955 году. Скоро их количество стало измеряться десятками, и они распространились по всей Северной Америке. Автомобилизация Америки подтолкнула владельцев закусочных к идее обслуживания клиентов прямо в автомобиле, чтобы расчет и выдачу фастфуда можно было производить через окно прямо водителю. В 1961 году Кроук выкупил все дело у братьев почти за 3 миллиона долларов, сохранив, разумеется, фирменное название. В 1965 году компания стала... котировать и продавать свои акции на фондовой бирже. В 1967 году был создан главный продукт «Макдоналдс» – гамбургер «Бик Мак» – «Большой Мак». В 1971 году франчайзинговая сеть пересекла Атлантические и Тихие океаны. Открылись закусочные в Европе, Японии, Австралии. В 1979 году был изобретен «Хайпи Милл». Детское меню с игрушкой, заставляющее малышей тащить родителей в Макдоналдс, даже если они не выносят гамбургеров. В России первый Макдоналдс открылся в 1990 году в перестроенном помещении знаменитого в нашей юности кафе «Лира». Булка с котлетой стоила немыслимо дорого – 3 рубля при тогдашней среднемесячной зарплате 150 рублей. Однако очереди в небывалую закусочную обвивали здание кольцами, как удав обезьяну. Сейчас очереди намного меньше, а в Москве и по всей России выстроены десятки, если уже не сотни закусочных Макдоналдс. Кстати, на русском языке эти заведения стали называть ресторанами, что совершенно неверно.